Глава 27. Старый дом. Новые вызовы. Утром мы начали переход через перевал. Когда идешь пешком, тропа оказывается достаточно удобной. Местами можно даже идти втроем в ряд. Но верблюды шли боязливо. Приходилось крепко держать их под усы, чтобы у животных не было желания побежать или прыгнуть в обрыв. У некоторых животных есть боязнь высоты. Не знаю, страдают этим верблюды или нет, но проверять это у меня не было никакого желания. На переход по перевалу ушло около четырех часов. Когда после очередного поворота мой взгляд уперся в каменную стену доморощенной крепости, которую выстрелили после нашествия Сиха, сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Дозор здесь несли исправно. Двое лучников вышли в широкий проем ворот. Еще четверо показались на стене с луками в руках. Увидев верблюдов и узнав Бера, лучники расслабились и стали приветственно махать руками. Но наибольший ажиотаж начался тогда, когда мы подошли вплотную, и охрана узнала меня. Я не ожидал от дикарей таких проявлений чувств. Побросав луки, они рванулись ко мне, норовя прикоснуться. Двое даже припали к ногам, ощупывая меня. Не сон ли это? Берг говорил, что Нелл сослала Гау вести дозор в этой крепости как наказание за то, что он не уберег меня. Но Гау среди встречающих не было. Стража, перебивая друг друга, объяснила, что утром пришел гонец от Нелл и Гау отбил с ним. Хотя стражники жаждали лицезреть меня дольше, задержка в крепости не входила в мои планы. Через 10 минут мы уже входили в лес, отделяющий горы от плажа. Елизметная тропа, которая была здесь раньше, стараниями углекопов и рудоносцев превратилась в широкую тропу. Были даже срублены местами деревья, мешавшие передвижению. Час движения по лесу, и мы выходим на равнину. В километре находятся ближайшие хижины. Чуть ближе, с правой стороны, располагается скотный двор. Монументальным строением выделяется мой дворец, на три четверти скрытый пальмами. Такого волнения я не испытывал даже при старте космического корабля, доставившего меня на МКС. Неуклонно сокращалось расстояние до хижины. Мы уже практически поравнялись со скотным двором, когда навстречу выбежали детишки, чтобы приветствовать возвращавшуюся экспедицию. Несколько детей постарше узнали меня, несмотря на мой диковинный наряд. Глаза мальчишек округлились, и с громким криком «Макс Са!» вернулся, они исчезли среди хижин. Не прошло и полминуты, как от ближайших хижин повалил народ. Навстречу нам бежали мужчины, женщины и дети. Их лица светились счастьем, они громко скандировали мое имя, так что мне на секунду даже стало не по себе. Встречающие лезли верблюдом под ноги. Пришлось остановить дрома и заставить его лечь, чтобы не задавить особо ретивых. С этого момента я попал в руки своего народа. Вначале меня просто обнимали, хлопали по спине и становились на колени, прикасаясь к моим ногам. Но потом я внезапно взмыл вверх. Все увеличивающаяся толпа подняла меня на руки и понесла к дворцу, скандируя мое имя. Находясь на руках толпы, я видел не все, но даже увиденного было достаточно. Люди бросали все, чем занимались, и бежали мне навстречу. Толпа увеличивалась, слышались отдельные выкрики, но общий голос толпы, скандирующий мое имя, перекрывал эти голоса. Когда до дворца оставалось около двухсот метров, в дверном проеме показалась фигурка Нел. Секунду спустя она метнулась нам навстречу. Как в замедленной съемке я видел, как облачко пыли поднимается от ее ног. Видел застывший в немом крики рот. «Отпустите меня на землю!» — закричал я. Шум толпы заглушил мой голос. Пришлось снова крикнуть во всю силу своего голоса. Шум мгновенно затих, и меня опустили на землю. Люди расступались перед бегущей нел словно кегли, сбитые шаром. Время тянулось бесконечно долго. Казалось, воздух застыл и стал вязким, а Нейл словно продиралась через жилье Но это только казалось, потому что сила, с которой Нел кинулась в мои объятия, чуть не сбила меня с ног. «Я знала! Я знала! Я знала!» — закричала она. «Макса! Макса!» На больше Нел не хватило. Уткнувшись мне в грудь, она зарыдала. «Все хорошо, Нел, Моя прелесть! Все хорошо!» Гладил я ее рукой по волосам. Тело девушки содрогалось от рыданий. Несколько сотен человек молча стояли вокруг нас. Было слышно, как шелестят пальмовые листья. Я прижимал к себе жену, и в это время мой взгляд упал на фигуру, которая направлялась от дворца в нашу сторону. Солнечные лучи блестели в ее волосах. «Мия!» Она шла медленно, держа в руках ребенка, который на таком расстоянии показался мне слишком большим. Я отсутствовал полгода. «Мия» еще предстояло доносить ребенка два месяца, но на ее руках был ребенок, которому смело можно было дать около двух лет. Наконец, рыжеволосая бестия дошла до меня и улыбнулась, протягивая ребенка. Твой сын, Ур, Макса. И все. Словно я только утром пошел на охоту и вернулся с добычей. Ни слов, что ждала, ни слов, что не верила в мою смерть. Мягко отстранив Нел, я взял глаза этого малыша в руки, который тут же обмочил меня, вызвав смех у всей толпы. Ур, ты здоровяк, Ур. Сколько же ты весишь, великан? Улыбнулся я. На мой взгляд, в мальчике было не меньше десяти килограммов. Не патология ли у него с нарушением обмена веществ принеслось в моей голове? А в следующую минуту, не выдержав, мне на шею кинулась Мия. Крепко обняв меня, она успела шепнуть, прежде чем я обрел способность возразить и обрести равновесие от ее объятий. «Сегодня спишь со мной?» «Так, все занимайтесь своими делами», — распорядился я. «Сегодня я отдохну, а завтра поговорю со всеми. Идите в свои хижины». Мое указание стали дублировать для тех, кто был в задних рядах. Я поручил Беру, чтобы он охранял Санчо и никого к нему не подпускал. Неандертальец никогда раньше не видел такого скопления народа и очень нервничал. Его мышцы вздулись, и было видно, что он сдерживается, чтобы не сорваться. «Бер, Санчо, за мной! Все остальные по своим хижинам!» Снова отдал я распоряжение, и с двух сторон, обнимаемый своими женами, зашагал к дворцу. Бер и Санчо следовали за нами. «Это Канг?» Нел неприязненно покосилась в сторону неандертальца. «Канг, но он хороший Канг и будет жить с нами!» «Хороших кангов не бывает», — отрезала старшая жена под одобрительное кивание Мия. «А этот хороший? И вообще, жены, вы, похоже, от рук отбились. Мне надо повторять дважды?» Полушутливо изобразил я недовольство, которое жены приняли за чистую монету. «Нет, Макса, это хороший канг, и он будет жить с нами», — торопливо согласилась Снелл. А Мия добавила, «Наверное, это самый лучший канг, если так говорит Макса. Его зовут Санчо, и он мне как сын» запомните обернувшись я подозвал Санчо. указывая на мию нел ребенка и дворец с поселением я поставил точку ха это все мое нельзя никого убивать или обижать ха я понял я тоже твой ты вождь ха ты точно все понял ха никого не убивать все твое только ты вождь и больше никто макса о чем вы говорили ты знаешь язык кангов нел смотрела на меня в изумлении Я сказал ему, что вы мои жены, и что вас трогать нельзя. Но если вы будете много болтать, я разрешу ему вас наказать». Отшутился я, подобнее перекладывая мальчика на руках. «Ух, и тяжелый. И как она такого гиганта выносила?» — подумал я. Когда мы пришли во дворец, я первым делом взял кусок чистой ткани и искупался прямо за домом, обливаясь водой. «Это, конечно, не банька, но на сегодня сойдет. Баньку строить начну сразу же и привью русом любовь париться». Когда я зашел в дом, Санчо уминал рыбу, но не тронул чечевичную похлебку. Пришлось показать личным примером, какая это вкусная и полезная еда. Потом я послал за рамом. Всем остальным, даже американцам, я велел передать, что сегодня неприемный день. Когда радостный рам влетел в комнату, то на время остолбенел, увидев Санчо. Но агрессии не проявил. По моим наблюдениям, неандертальцы к представителям своего вида относились куда терпимее, чем кроманьонцы. «Макса, как хорошо ты дома!» Рам раз пять повторил эту фразу, боясь, что недостаточно сильно выразил свои чувства. «Рам, это Санчо. В нем течет кровь твоего народа, даже больше, чем в тебе. Пусть он побудет и поживет с тобой, чтобы ему было легче привыкнуть. Санчо, это Рам. В нем есть кровь народа Ха». Затем я добавил на неандертальском наречии. «Ха, Ум, он из твоего народа. Будьте братьями, слушай его». «Ум, Ха». «Моего народа? Выглядит не очень похоже», — переспросил Санчо, разглядывая Рама. Они были примерно одного роста и комплекции, хотя Санчо все же смотрелся здоровее, а ведь он еще подросток, пятнадцати лет. «В какую глыбу он превратится через пару лет?» «Рам, дети мне надо отдохнуть!» Я откинулся назад и прислонился к стене. Рам посмотрел в глаза Санчо, и тот встретил его взгляд. Секунд двадцать они смотрели друг на друга. Второй сеанс телепатии состоялся на моих глазах. Полукровки признали свою кровь, их лица просветлели, морщины на лбу разгладились. Не сговариваясь, они одновременно вышли в дверной проем, оставив меня с семьей. До самого вечера я играл с детьми, пока не устал. Настырнее всех оказались близняшки Анна и Алла, которые первое время боялись меня, но, осмелев, просто не слезали с колен. Миха и Мал вели себя больше по-мужски, выспрашивая об убитых врагах и страшных хищниках, которые встречались в небо-пути. Услышав о моем возвращении, приходили вождь выдерна и оба американца. Их всех терпеливо выпроводила Нелл, сказал, что я сплю, а утром будет малый императорский совет. Только Лару и Гау я не смог отказать в аудиенции. Эти два боевых товарища мне были очень дороги. Гау долго ощупывал меня руками, пытаясь убедиться, что я натуральный. Когда, наконец, стемнело и дети отправились спать, передо мной стала дилемма. Но, к счастью для Мии, Нелл оказалась в нерабочем состоянии. Торжествующе сверкнув глазами, Мия поволокла меня в свою спальню. Утром я проснулся поздно. Солнце уже высоко стояло над горизонтом и щедро поливало землю теплом и светом. Умывшись, я быстро перекусил. Нел сообщил, что все члены совета уже давно маялись бездельем, собравшись под пальмами. Я вышел к ним, чтобы поздороваться и приветствовать. Тиландер и Лайтфуд сияли, словно начищенные медики. «Но как, сэр? Как вам удалось выжить среди людоедов и еще добраться по суше обратно домой?» ведь экспедиция встретила вас в нескольких днях пути». Лайтфуд исходил нетерпением, желая получить ответы на все свои вопросы. Теландер был более сдержан. «Это моя вина. Я свернул поиски, когда мы наткнулись на скелет съеденного человека. Простите, что не довел до конца поиски». «Никто не виноват, кроме меня самого», ответил я. «Бедняга Маа поплатился своей жизнью за мою самонадеянность. Все ответы на свои вопросы вы получите, а сейчас пошли в дом». Я поздоровался со всеми и, сжигая впереди, вернулся в комнату, где обычно проходил малый совет. Прежде чем вы доложите мне о ситуации, я коротко расскажу вам о своих приключениях, чтобы удовлетворить ваше любопытство, сказал я. Рассказывал я недолго, большинство несущественных деталей опускал, говорил только главное. Так как на совете присутствовали Мия и Нэл об озёрных луома, я упомянул только вскользь, не задерживаясь на сексуальных приключениях. Меня слушали внимательно, не перебивая. Эмоции, вызванные моим рассказом, отражались на лице слушателей. Мужчины оживлялись при описании битвы с кроманьонцами и при рассказе о том, как мне пришлось убить два племени неандертальцев. Первая за смерть Ики, второе по просьбе озерных лоома. Мия и Нел особенно внимательно выслушали то место, где речь шла про Ику. Узнав, что треки жены не будет, они вздохнули с облегчением. Оба американца слушали, открыв рты. Их контакты с дикарями сводились к одному бою, когда Сик захватил плаш. А настоящих неандертальцев видел только Тиландер, когда были организованы мои поиски. Правда, Лайтфуту хватило и рама, чтобы представить силу и телосложение другого вида людей. А вчера еще появился и Санчо, который, со слов американцев, уже успел съесть их двухдневный запас еды. Когда я закончил, воцарилась тишина. Каждый мысленно сопереживал моим приключениям, примеряя их на себя. Нарушил молчание НА. Он попросил выбрать старшего среди его племени, потому что это он допустил покушение на Нел. «К этому моменту мы еще вернемся, на! Сейчас не время выбирать старших и вождей», — сказал я. «Управляй своими людьми и впредь, не допускай инакомыслия. Хат, как у нас обстоят дела с запасами?» На мой вопрос староста начал перечислять запасы заготовленных продуктов. Голод нам не грозил, по крайней мере, еще пару месяцев. Вчера Нелла рассказала мне про повторный мораторий на охоту, введенный ею несколько дней назад. Мораторий я одобрил, и на совете снова подтвердил действие запрета на охоту. Доклады следовали один за другим. Особенно порадовал Лайтфуд, который взамен утерянного меча преподнес мне прекрасную катану. Гау и Бар, введенный мной обратно в совет, сидели молча. Им особо нечего было докладывать, после того, как они в двух словах обрисовали ситуацию на границах. За полгода моего отсутствия враг не тревожил границы наших земель. Тиландер посетовал, что дисциплина среди рабочих упала, а Хер пожаловался, что все меньше людей приходят на проповеди. Обе проблемы были решаемые. После совета я собирался обратиться к русам, собрав их перед дворцом. Нел угостила всех малиновым чаем. За время моего отсутствия этот напиток был под запретом, и американцы обрадовались возобновлению чаепития. Пока члены совета угощались чаем, я вспоминал пережитые приключения давая себе зарок никогда больше не рисковать. Мой необдуманный поступок с охотой чуть не положил конец всему развитию русов. Одно из действий Нел, которое запретило свободное ношение оружия, мне очень понравилось. Пришло время, когда стало нужно выделять сословия. Сословие воинов должно быть моей опорой. «Герман, мне нужны твои лесорубы на неделю, чтобы сложить небольшой сруб. Строительство корабля можно прервать на неделю», — сказал я. «Это я пробаню». Чертовски хотелось попариться от души. «Хорошо, сэр. Что им предстоит делать? Мы можем приступить к работе прямо сегодня». Американец допил чай и с благодарностью посмотрел на Нел, которая налила ему еще. «Я не поблагодарил тебя за спасение, Нел, но я не забуду твоего поступка», — сказал я. «Это был мой долг перед вами», — просто ответил Тиландер, принимаясь за чай. «Теперь Лар», — обратился я к нему. Гигант немедленно вскочил, готовый исполнить любое поручение. «Бейте в гонг, созывайте людей. Мне есть, что им сказать». «Хер, ты жаловался, что мало людей приходит послушать тебя?» «Сегодня тебя будут слушать все, так что будь готов». Шаман признательно посмотрел на меня и пробормотал слова благодарности. С улицы послышался звук гонга. Лар послал мальчишек на берег, чтобы не позвали выдер и рама Санчо. Оставив гостей допивать чай, я прошел в спальню, где наскоро укоротил бороду и прошелся по волосам. Найдя нормальную футболку, я натянул ее и надел спортивные брюки. Предстояло выступление перед всем племенем. Народ подтягивался спора. Слух о моем возвращении еще вчера облетел каждую хижину, и русы торопились увидеть своего великого духа Макса. Внутренняя часть крепости перед дворцом заполнялась мужчинами, женщинами и детьми. За последнее время детей стало значительно больше. Без школы уже не обойтись. Были у меня два кандидата на место учителей – Нел и Зик. Последний, уйдя в степь, еще не вернулся со сбора лекарственных трав. Одна из комнат, в которой в свое время жил американский офицер Босси, была забита пучками сушеных растений. Я даже расчехался от обилия запахов щекотавших ноздри. Когда я вышел во двор, все пространство крепости было заполнено людьми. «Макса! Макса!» — стала скандировать толпа, приветствуя меня. Большинство лиц мне было знакомо, но я видел и много незнакомых детей, и женщин из числа ранее захваченных пленных. Я поднял руку, призывая к тишине. Росы, мой голос звучал в полной тишине. «У меня есть для вас слова главного духа Бога. Бог сказал, что создал эту землю для нас, чтобы мы жили и размножались на ней, следовали его законам. И Бог сказал, что нам надо расширять свои владения, делать новые поселения в разных местах. Это называется колонизация». В ближайшее время мы захватим все пригодные для жизни места, потому что мы русы, потому что так сказал Бог. Не знаю, все ли поняли мою мысль, но слова о новых поселениях пришлись русам по душе. Громкими восторженными криками они приветствовали мои слова. Призвав их к тишине, я закончил мысль. С этого дня все мы будем трудиться, чтобы иметь много еды и много хижин. «Каждый из вас станет вождем, если будет следовать законам Бога и слушать мои слова!» На этот раз крики были еще громче. Я смотрел и улыбался, глядя на русов. Им предстояло колонизировать всю планету. Если не всю планету, то бассейн Средиземноморья однозначно. И это не дело, которое следует откладывать в долгий ящик. Экспансия начнется очень скоро. Если нельзя предотвратить миграцию кроманьонцев с Африки в Европу, то можно сделать этот процесс управляемым. Значит, мне следует организовать поселение Форд там, где проходит основная магистраль миграции, в дель -Нила, и создать островную цивилизацию, где будет жить самое дорогое для меня, моя семья». «Русы, вы готовы следовать за мной?» «Да, Макса», — взревела толпа. «Теперь они твои, Хер». Я слегка подтолкнул шамана, давая ему возможность проявить все свои красноречие. Читай им проповедь и не забудь упомянуть посланника главного духа Бога. Сотни глаз смотрели на меня с любовью и надеждой, потому что я нес им свет, свет знаний, свет лучшей жизни. И таков мой удел, потому что я Прометей. Конец четвертой книги. Для вас читал А. К. Эдуард Волошин. До новых встреч!